Глава 51 первая. Звонок от Эйлин только усилил чувство беспокойства, которое испытывали Марина с Уэйном из-за Валери. Миссис Лонг испытала облегчение, когда ее муж сразу согласился остаться поработать дома, чтобы они могли вдвоем пойти в школу на встречу с психологом. Стараясь не попасться на глаза девочки, Они приехали в школу точно к 11 часам. Матери Валерии, на которую она была поразительно похожа, было под 40. Отчим был весь седой и выглядел сильно за пятьдесят. При первом впечатлении он напоминал Ричарда Гира. После того, как они познакомились, Марина спросила: "Почему вы беспокоитесь за Валерию?" На прямой вопрос «Следовало отвечать так же прямо. Я видела, что в предыдущей школе в Чикаго она училась очень хорошо, но с тех пор, как она стала учиться здесь, ее успеваемость значительно снизилась, и она выглядит подавленной», — объяснила Эйлен. «Мы знаем», — кивнула миссис Лонг, «и мы очень за нее переживаем». Она была готова разрыдаться». Даулинг заметила, как Уэйн положил ладонь на руку жены. «Я знаю, что во всем виноват я», — сказал он. «Она не взлюбила меня с первой же встречи. Решила, что я пытаюсь занять место ее отца. Но я не пытался. Она отвергала каждую мою попытку выстроить с ней отношения. У меня есть двое сыновей. Они живут в Калифорнии, я вдовец». Мы с моей первой женой всегда мечтали иметь еще и дочь. Валерий всячески внушает людям, что он плюет на своих сыновей, — добавила Марина. Но на самом деле Уин часто бывает в Сан-Франциско и всегда навещает их. Им трудно было приезжать в Чикаго, так как у обоих детей семьи. В прошлом году, когда мы ездили к ним на День Благодарения, валерий отказалась к нам присоединиться и... Осталась дома с бабушкой. — Она объяснила вам, почему мы переехали из Чикаго? — спросил мистер Лонг. — Да. — Она сказала, что вам предложили более выгодную работу, и вы приняли предложение. В результате ей пришлось расстаться со своими подругами, — ответил Даулинг. — Но все было не так, — ответил Уэйн, и в его голосе послышались нотки отчаяния. «Отделение Мэрил Линч, которое я возглавлял, слили с другим. Мне предложили другое, более выгодное место на Манхэттене, я должен был дать ответ незамедлительно». Он поглядел на жену и продолжил. «Мы посовещались и решили, что я должен согласиться». «Меня удивляет, — заметила Эйлен, — что когда валерий приехала в Сэддл-Ривер, она, судя по оценкам, Начала учебу на хорошем уровне, но весной что-то произошло. Есть ли у вас какое-нибудь предположение, что это могло быть? В мае у ее бабушки по линии отца случился инсульт, и она умерла. Валерия очень сблизилась с ней после смерти моего первого мужа, рассказала миссис Лонг. В таком юном возрасте это воспринимается как большая потеря, сказала Эйлин. «Вы не думали обратиться к психиатру?» «Думали, конечно», — ответила Марина. «Мы дважды поднимали этот вопрос. Оба раза она ужасно злилась и расстраивалась. Мы решили, что если будем настаивать, от этого будет больше вреда, чем пользы». «Возможно, вы слышали, — начала Даулинг, — что две недели назад погибла моя сестра Керри. Мы знаем, и мы очень вам сочувствуем». — перебила Йоуэйн. — Мы читали об этом в газетах. — Валерия говорила мне, что Керри была ее лучшей подругой здесь, в школе. — Она с вами обсуждала это? — Нет, — ответила Марина. — Я видела, насколько сильно ее шокировала смерть Керри. Но я считала, что они были больше товарищами по команде, чем подругами. Очевидно, что они были близки... — Это означает еще одну потерю в жизни вашей дочери. — Что нам теперь делать? — спросил Лонг. — Я буду держать связь с Валерией и ее учителями. Я также прослежу за ее успеваемостью и буду сообщать вам о том, что происходит, — пообещал психолог. — Со своей стороны, если вы заметите какие-либо изменения, дайте мне знать. Когда Лонги покинули ее кабинет, Тревога Эйлин за Валерии только усилилась.